Глава девятая. Спустя четыре года. Выглядишь очаровательно, Настя. Тебе очень подходит цвет дюбари. Он прекрасно теняет твои пепельные волосы. Спасибо, Петра. Искренне поблагодарила свою начальницу. На мне прямое платье до колен из тонкого кожзама. Еще пару лет назад я бы назвала его коралловым. Но сейчас, будучи помощницей владелицы арт-галереи, Позиция обязывала разбираться во всех цветовых гаммах. Оказывается, Дюбари не только фамилия знаменитой фаворитки Людовика XV, но и трендовый полутон красного. Бесспорно, ведь в самом центре зала, где возвышалась железная скульптурная композиция, стоял знаменитый блогер в брючном костюме оверсайз, упомянутого красного оттенка. А чуть поодаль на фоне черной стены таким же ярким пятном выделялась жена столичного бизнесмена и филантропа. Выставка знаменитого колумбийского скульптора была в самом разгаре. Поэтому появление других модниц, которые следят за мировыми трендами, отменялось. Себя в ряд с местными модницами не ставило. Но благодаря щедрости Петра гардероб мой существенно пополнился и радикально изменился. Я, дама не гордая, с барского плеча, ношенная от силы два раза брендовые вещи в дар, с удовольствием принимала. Тем более работа обязывала всегда выглядеть стильно и безупречно. Кстати, не зря упомянула про барское плечо. Петра моя начальница, представительница древнего дворянского рода из Швеции. В Россию с семьей переехала еще в детстве. Ее отец почти 20 лет состоял на службе посла Швеции, Поэтому, можно сказать, формировалась и росла Петра здесь. Прониклась русскими традициями и полюбила здешние места, да с такой силой, что решила остаться даже после возвращения ее семьи на родину. Сейчас она владеет знаменитой московской арт-галереей, местом, где гармонично сочетались столичная богема и светская тусовка. Не секрет, что выйти на новый уровень нам удалось благодаря финансовой помощи мужчины, за которого она, кстати, скоро выйдет замуж. Неделю назад на ее безымянном пальце появилось кольцо с прозрачным сверкающим бриллиантом, а на красивом лице счастливая улыбка безумно влюбленной женщины. За свою начальницу я искренне радовалась и открыто ею восхищалась. Мне нравилось все. Ее безупречный вкус – аристократическая сдержанность и неподдельная доброта. Даже в силу своего происхождения она была лишена высокомерия и показной гордости, хотя имела полное право придерживаться определенного поведения. Статус позволял. «Кажется, нашему колумбийцу не пришлись по вкусу блины с черной икрой», озадаченно высказалась Петра, разглядывая самого коммерчески успешного современного скульптора, за работу которого ценители искусства готовы платить шестизначные цифры в валюте. Жгучий латинос героически жевал кусок аперитива, но по кислому выражению лица с уверенностью можно было сказать, что знаменитые блины он не оценил и вряд ли решится попробовать что-нибудь еще. «Может заказать ему так и иначе? -с? Мексиканский ресторан как раз через дорогу находится, так что еду доставят быстро», — предложила, с сожалением разглядывая многочисленные плато с народными закусками. Петра настоятельно попросила заказать для сегодняшнего вечера русскую кухню, хотела произвести впечатление на знаменитого скульптора. Но ей в голову не могло прийти, что ее любимые тарталетки с малосольной скумбрией или те же вышеупомянутые блины могут кому-то не понравиться. «Заказывай», — с досадой произнесла начальница. «Извини, Петра, это я сглупила, заранее не поинтересовавшись его гастрономическими предпочтениями. Даже не заикайся об этом, слышишь?» «Это полностью моя вина». Остаток вечера прошел замечательно, не считая прокола с едой, которую, слава богу, удалось быстро решить. Зал был полон знаменитостей и журналистов. Некоторые с восторгом обсуждали произведение неподражаемого «Альмадо Гельедо, Другие тихо ими восхищались, а сам скульптор при виде пакета с надписью «Пампано» заметно оживился и начал лопать еду прямо из картонного контейнера удобно устроившись в кресле в самом центре галереи. Он же из аэропорта сразу на выставку приехал, с корабля на бал, бедный, уставший, голодный мужик. Петра безупречно продолжала играть роль образцовой хозяйки этого вечера. Ей удавалось уделить внимание практически каждому гостю, пока добродушная улыбка не сменилась смущенной, а высокие скулы не покрыл легкий румянец. Никогда не видела ее в образе зардевшейся маленькой девочки. Я же засмотрелась на нее любое с неожиданным преображением, а она тем временем устремилась к выходу на встречу высокому мужчине, при виде которого мир вокруг замер и сжался в одной конкретной точке, где находилось яркое воспоминание из моего прошлого.